Руна двадцать четвертая. Ильмаринин привозит жену домой. Дома уже заждалась Ильмаринина мать его, локка Целый день не отходила она от окна, все смотрела на дорогу и посылала Анники к калитке. Обещал Ильмаринин вернуться с молодой женой, не дав следу своему остынуть, оттого и высматривала его мать нетерпеливо поджидала, как ждут солнца утром, как дети ждут ягодного лета. Наконец, как-то утром услышала она топот копыт с лесной дороги и знакомый щебет птиц колокольчиков на дуге саней сына. Вышла добрая хозяйка Локко во двор, а тут уже и въехали в ворота молодые. Следом и гости показались, что жениха сопровождали в Похьолу. За ними подоспели и новые из соседних деревень поздравить славного кузнеца с радостью. Встав с саней, поклонился Ильмаринин матери и отчему дому, а красавица-жена не поднялась, ждала, что на руках внесет ее через порог дорогой супруг. Рассмотрев хорошенько невесту, сказала Локка: "Не напрасно пробегал конь. Было кого ему доставить. Выходи из саней, красавица. Только детей на руках выносит и только гордецы упрямится. Пройди через метённый двор на крыльцо, ступи легкой ножкой в дом, давно он тебя дожидается. Хочет пол, чтобы ты по нему прошлась". Крыша ждет, когда ты под ней укроешься. Радуются окна, что будешь ты сидеть под ними. Тоскует ручка дверная о твоих перстах в колечках. Видя тебя, ниже порог склоняется. Ржет же ребенок, хочет из твоих рук сена. Поджидает тебя корова, чтобы дала ты ей клевера, блеет ягненок. Ждет от тебя сухарика. Но был на дворе среди гостей один подслеповатый старичок. Он так сказал Локке. — Прежде чем невесту славить, приглядись, хозяйка. Может, привез с собой жених красоту смолистых пней достать дегтярной бочки? Может, получил он жену, как ворону на болоте, как птичье пугало на поле? Может, явился она сюда без бесприданного, и в сундуке у нее одни длинноухие мыши? — Ты сказал плохие речи, — ответила Локко. — А другой пусть так болтают, а не об этой деве. Невеста наша лучше всех в округе. Точно спелая брусничка, точно пташка белошеечка на рябине. Ни в немецкой земле, ни в эстонской не сыщица такой красавицы, с таким сиянием во взоре, с такой величавой осанкой, с такой убелизной молочных рук и с такой лебединой шеей. И не с пустыми пришла она сюда руками. Привезла с собой тонкие простыни, мягкие подушки, платья и шубы, да и сукна у нее довольно, так что речи твои. Однодневному щенку к лицу, а не тебе старому и снова пригласила локка в дом жениха с невестой. «Была ты в доме у отца хорошей дочкой, — сказала она красавице похьелой, — так славься теперь при муже нам невесткой, никогда не знай здесь заботы и гони печаль, ведь пришла ты с земли богатой в землю, что еще богаче, от достатка к достатку большему». Здесь жорнов тебе вертеть не нужно, и не нужно толочь зерно в ступе. У нас вода пшеницу и рожь мелет, а посуду моют волны и морская пена. Пригласила локка и всех пришедших гостей в покое и собралось их столько, сколько никогда еще не собиралось разом в этом доме, и все они были славны делами и родом. Ломились уже столы в доме хозяйки. Стояло там мясо, лежали сигил, ассасина, Были пироги, пряники и ячменное пиво. Но нужна за столом к браге песня. И знали гости, что как кукушки кукования, Как красильщицы крошения, Как ткачество девицы, Так и певцу пение работа. Поэтому никто не заводил песни за столом раньше вековечного песнопевца Вяйни Мёнина «Опоры вещих рун». — Поют лапланские дети, объевшись грубого оленьего мяса, — сказал тогда Вяйни Мёнин. — Поют они, выпив ковшик водицы и пожевав сосновой коры. Поют, лёжа на пепле костра, На чёрных очажных углях. Так отчего же не запеть нам За обильной едой, Отведав ячменного напитка Под крышей крепкого дома, Где найдётся чистая постель для гостя? И восславил тут песней Вяйнемёнин хозяина, Что воздвиг этот большой дом за делом забывая на вырубке рукавицы и теряя в сучьих шапку, умываясь утром росой и причёсываясь веткой, восславил хозяйку, что напекла для гостей пышных хлебов и пирогов, заставила стол свининой, лососиной и сметаной, изготовила для пива сладкий солод, мешая его в бане даже ночью, не страшась лесных зверей. Вославил гостей Крепких стариков и резвых молодых, Наряженных опрятно в белое точно лес, Где выпал иней. Долго гуляли гости В щедром доме кузнеца Ильмаринина Под чудной песней Вяйнемёнина. И выдалась калевальская свадьба Еще веселее и краше цариольской.